«Глава тринадцатая. Дейкер». Внезапно меня разбудил громкий стук в дверь. Я разочарованно застонал, заморгал тяжелевшими веками и открыл глаза. Снаружи в комнату лился тусклый свет фонаря. Мышцы затекли, а плечо слегка пульсировало от того, что я на нем спал. Я попробовал изменить положение, но ощутил мягкое, теплое прикосновение к коже. Я прищурился от света и увидел, что Найра спала рядом со мной. Ее бледная кожа отливала золотистым, а грудь поднималась и опускалась с каждым вздохом. Даже сквозь одежду я ощущал нежные изгибы ее фигуры. Наши груди соприкасались, а все остальные части тела переплелись. Она прижалась ко мне поближе и коснулась своим бедром моего. Прошлой ночью, перед тем, как мы заснули, она старалась держаться от меня на расстоянии, и за это я был ей благодарен. И так было до тех пор, пока она не придумала Впускать ее в свое пространство было глупой затеей. Я не доверял ей. Черт, она мне даже не нравилась. И все же было нечто особенное в том, что в своей же комнате я был окутан ее запахом. В том, что я не мог никуда посмотреть, не увидев ее изгибов. Это сводило меня с ума. Даже сейчас я поймал себя на том, как бросил взгляд на ее полные губы. А затем спустился вниз по телу к выразительному изгибу бедра. В дверь снова постучали, и я выругался себе под нос, затем осторожно высвободился из объятий найры и сел на кровати. Я натянул одеяло, чтобы прикрыть ее, хотя она и так была прикрыта моей одеждой, а затем быстро прошел к двери. Взялся за холодную латунную ручку и распахнул дверь. Теплый свет фонарей разлился по моей темной комнате, будто солнечный свет вдруг стал текучим. По стенам заплясали тени. Стараясь ступать как можно тише, я вышел в коридор и осторожно прикрыл за собой дверь. Передо мной стоял отец в полной кожаной экипировке. Все его оружие было пристегнуто ремнями, а выражение лица, как всегда, было непроницаемым. «Который час?» — спросил я хриплым ото сна голосом. «Ни свет, ни заря». Он скрестил руки на груди, и я почувствовал на себе его оценивающий взгляд. Один из новобранцев рассказал, как попасть во дворец снизу. Услышав это, я бросил на него удивленный взгляд. «Снизу». Вся моя жизнь ушла на поиски всевозможных способов попасть во дворец. Однако из-за того, что он был окружен водой и огромными водопадами, У нас не осталось другого выхода, кроме как пройти через главные ворота, где нас встретила армия короля. Туннели. Отрывисто ответил отец, переминая с ноги на ногу. Легенды гласили о тайном туннеле, который проходил прямо под водопадами, но мы обыскали все вокруг и не нашли никаких его следов. Мысли непроизвольно обратились к Найре которая все еще лежала в моей постели. Раз она столько времени проработала во дворце, был хороший шанс на то, что она знала о туннеле. Она стала одним из первых наших новобранцев, кто провел всю свою жизнь в этом месте. И все же, хотя я понимал, что она может дать нам ключ к разгадке, которую мы искали, я не хотел рассказывать о ней отцу. Не сейчас, когда она спала в моей постели. «Ладно, дай мне одеться. Встретимся на тренировочной площадке». Отец кивнул, не сказав больше ни слова, и я тихо проскользнула обратно к себе в комнату. Найра лежала там же, где я ее оставил. Только теперь она обвилась левой рукой вокруг моей подушки и крепко прижала ее к груди. Я позволил себе смотреть на нее, пока раздевался и натягивал чистую кожаную одежду. Наверное, мне стоило разбудить ее и предупредить, что я ухожу. Но было еще рано, и я был почти уверен, что она потребует вернуться в свою комнату. Зная Рен, она наверняка уже выгнала мужчину, с которым провела прошлую ночь. Найра могла бы беспрепятственно вернуться туда и проспать остаток утра в своей постели, но я не стала ее будить. И это меня чертовски разочаровало. Я вложил кинжалы в ножны на груди, любуясь плавным изгибом ее шеи. Казалось ли, в моей постели ее миниатюрная фигурка тонула в мягких простынях. Я блуждал взглядом по каждому дюйму ее тела, задерживаясь на простынях, облегавших ее грудь, и на волосах, рассыпавшихся веером по подушке. Меня захлестнуло желание, и мне отчаянно захотелось выяснить, проявит ли она эту самую смелость, когда я попробую ее на вкус языком. Я отвел от нее взгляд и принялся зашнуровывать ботинки. Я не имел права так о ней думать. И я вообще не имел права приводить ее к себе в комнату. Но когда она упомянула Эйрона и то, что хочет его найти, меня охватило внезапное желание затащить ее сюда. Эйрон был придурком. Его зачислили в наш отряд только потому, что наши отцы были близкими друзьями. Я не доверял ни ему, ни его скользким рукам. Пусть даже близко к ней не подходит. Он прицепился к ней, как только увидел нас вместе. Этому я не был удивлен. Он никогда не мог смириться с тем, что у меня было то, чего не было у него. Поэтому он так сблизился с моим отцом, когда заметил, что мы отдаляемся друг от друга. Я полюбовался Найрой еще пару секунд, чтобы запомнить черты ее лица и то, как темные ресницы касались нежных щек а затем отвел взгляд. Выскочил из комнаты в коридор, и грудь сдавила какая-то тяжесть. Воздух казался густым и влажным, из-за чего было трудно дышать. Особенно, когда я подумал о ней и о том, какой она была в источниках прошлой ночью. Проклятие, Чёртовы источники. Это и впрямь была глупая затея. Я вышел из здания и сделал глубокий вдох, чтобы собраться с мыслями. У меня было задание, которое было необходимо выполнить, и я не мог к нему приступить из-за мысли о том, как бы Найра выглядела в моей постели, если бы я раздел ее и прикоснулся к ней так, как представлял это себе во время наших тренировок. Город вокруг меня еще спал. Мне бы с нетерпением ждать сведений, Переданных отцу но все мои мысли были лишь о ней. Я перешел дорогу и направился к тренировочной площадке, где меня ждал отец. Здания, мимо которых я проходил, были деревянными обветшалыми, дорожки осыпались, ведь столько лет в потайном городе никому не было до них дела. Я замедлил шаг, заметив слабо горящий фонарь в лавке напротив. Взгляд упал на гравировку на витражном стекле. Сердце застучало в горле, грудь защемила, и я сглотнул твердый комок, а затем перевел взгляд на витражное стекло. Его покрывали светло-розовые цветы камелии, и на меня нахлынули воспоминания о матери. Мать была воином во всех смыслах этого слова, но прежде всего она всегда была нашей с Рен. Мамой. К этому делу она подходила серьезно. И меня бесило, что все в этом городе превозносили ее за то, как она боролась, и за то, как она умерла, а не за то, как она нас любила. Даже наш отец. Часть меня задавалась вопросом, помнит ли он вообще, как она любила нас троих до того налета. Я помнил. Для меня она не была воином. Она была моей матерью. Я прошел мимо стекла, и оно осталось позади. Внутри все сжалось от горечи утраты. Добрался до тренировочной площадки и нырнул под низко нависающий камень. Я хотел прогнать эти воспоминания и отбросил мысли обо всем, кроме того, чего от меня ожидали. Я вышел на тренировочную площадку. Отец стоял на другой стороне и ждал меня. Рядом с ним стояли Эйрон, Рит и еще трое его постоянных спутников. «Выдвигаемся», — скомандовал отец, как только я подошел к ним.